Пожар в архитектурном институте. Пожар в архитектурном, по залам чертежам, Амнистией по тюрьмам, пожар, пожар. По сонному фасаду, бесстыже, озорно, Горилой краснозадою взвивается окно. А мы уже дипломники, нам защищать пора, Трещат в шкафу под пломбами Мои выговора. Ватман, как подраненный Красный листопад, Горят мои подрамники, Города горят. Бутылью керосиновой Взвелось пять лет и зим Кариночка Красильникова Ой, горим! Прощай! Архитектура, пылайте широко, Коровники в амурах, райкомы в ракако О, юность, феникс, дурочка, Весь в пламени диплом, Ты машешь красной юбочкой И дразнишь язычком. Прощай, пора окраин, жизнь — С смена пепелищ Мы все перегораем, живешь, горишь. А завтра в палец чиркнувши вонзится злей пчелы, Иголочка циркуля из горсточки золы. Всё выгорело начисто. Милиции полно, всё кончено. Всё. Начато. Ай в кино.